Глава двадцатая Фейерверк – единственное на празднике игр, что не вызывает у меня отвращения. Фаргал глядел на ночное небо, рассвеченное магическим пламенем. Царь и его друг, посол священных островов Кенгизар, стояли на просторном балконе – над которым загорались, смешивались и гасли фонтаны магических огней. Вот святые их играли на лице Форгала, на его обнаженной груди, которую пересекала проложенная шелком перевесь меча. Макушка Кенгизара, полагавшего себя высоким, едва достигала драгоценной заколки, скреплявшей густые черные волосы царя пониже затылка. Форгал смотрел на фейерверк, Акенгизар смотрел на Фаргала, в который раз восхищаясь его мощными, перевитыми жилами, мускулами и великолепным сложением. Удивительно, но от могучего торса царя исходило ощущение не тяжкой силы, а наоборот, непостижимой легкости. Казалось, вот-вот из широченных плеч царя-воина выметнутся крылья, и он, так похожий на огромную хищную птицу, Взмоет в черное небо и окунется в водопады волшебного огня. Вряд ли нашелся бы в Карнагрии боец, способный одолеть царя в поединке. Даже сам Кенгизар лет 30 назад, непревзойденный фехтовальщик, в свои лучшие годы не продержался бы против Фаргала и Минуты. Теперь же когда послу священных островов перевалило за шестьдесят, а его большое грузное тело уставало даже от получаса обязательных утренних упражнений, Сокту оставалось только с легкой завистью любоваться повелителем Карнагрии. Пусть и Кенгизар выглядел лет на двадцать моложе собственных лет, пусть ум его был много искушеннее, чем у царя, пусть даже сам Ягу отметил Кенгизара своим вниманием, Но никогда уже Сокт не ощутит упругой молодой силы в мышцах и той особой легкости, когда по утрам избыток жизни заставляет спрыгнуть с ложа навстречу новому дню. Разве что Яго пожелает вновь даровать ему юность. Мысль об этом утешила Кенгизара, и он вспомнил о том, ради чего пришел к царю. Но действовать следовало осторожно. Склонный к решительным действиям император Карнагрии, требовал особого подхода. «У меня для тебя подарок, царь. Пойдем?» Они покинули балкон и вернулись в теплый свет малого зала развлечений. Тихая струнная музыка, которую так любил Фаргал, наполняла пахнущий цветами воздух. Музыка приходила издалека по хитроумным звуковым ходам, придуманным искусниками прежних императоров. Изобретение необычайно приятное для нынешнего владыки, не любившего, когда поблизости находится много людей, будь то музыканты или же шестеро постельничьих, по традиции положенных императору Карнагрии. Кенгизар развязал сумку и вынул из нее длинный сверток. Освободив завернутый предмет от холста, он сам еще раз полюбовался тонкостью старинной работы, И только после этого, вернувшись на балкон Протянул подарок царю Это был кинжал форгал принял оружие И поднес его поближе к горящему факелу От святой огня Тускло блеснули на старой темной бронзе Покрывавшие ножны И вспыхнули ожив На самоцветах рукояти Царь медленно вытянул кинжал из ножен Клинок был немного длиннее ладони С двойным изгибом волной И острым загнутым в бок жалом царь коснулся большим пальцем лезвия и оно легко разрезало кожу капелька крови окрасила клинок казавшийся розоватым в свете факела поверхность металла напоминала покрытый лаком срез старого дерева приглядевшись форгал заметил на одной из сторон нанесенный легкими синими линиями рисунок изготовившийся к броску змей с широкой трехглазой головой клеймо аша. Хвост змея оплетал начало клинка, становясь выпуклым и образуя гарду. Выпущенный раздвоенный язычок плясал на изогнутом острие. Фаргал вопросительно взглянул на Сокта. «И здоров Самери», — пояснил посланник священных островов. «Чары с него сняты. но ну и без чар он хорош, не правда ли?» «Хорош», — согласился царь, убирая клинок в ножны, на которых тоже был отчеканен знак Аша. «Причудливы пути судьбы», — задумчиво произнес Кенгизар. «Наш вечный соперник приносит нам в дар самую себя». «Как врага пропитан ядом жизни, Хлыст. Так кажется у твоего Сурнажгина». Фаргал покачал головой. «Как дар врага отравлен жизни, Хлыст. О смерти путь всегда прямей и уже, чем тропка бегства, позже обнаружив, что ты всего лишь сбитый ветром лист». Перевернешься к собственной спине, чтоб посмотреть в затылочную ямку без зеркала. А путь у смерти прям, как крюк молнии, намек о том, что несчастливейшим счастливейшим, аж шурова земля там за хребтом, а всадником азартным, подхватил Сокт. И только ощутив под сердцем жар, ты способен встать над ростом корабля и в крохотную щелку кулака разглядывать летящую химеру до той поры, покуда запах серы не отзовется пламенем в висках. И с одраганием собственной спины, проросшей серебристо чёрным мехом, и кажется ненужностью, помехой, зов той, чей плач не более чем эхо, и дым забвенья кажется родным. «Но женщина с ребенком на руках», — продолжил форгал, легко ступая смуглыми ногами, Идет через удушливое пламя по зыбкой рябе красного песка. К изгеденной заклятиями стене едва заметно шевелит губами, и камень исчезает перед ней, распахнутый и освещенный вход. «Поторопись, сейчас она войдет, и дверь закроется». Загнанная вглубь боль шевельнулась под сердцем Фаргала, но он привычным усилием затворил врата памяти. «Мне показалось, или ты и впрямь назвал Аша врагом?» – спросил царь. «Не врагом, и не Аша», – отозвался Кенгизар. «Я имел в виду Самерия. Но подумай, о царь, разве враг иной раз не важнее друга?» «Не для меня», – отрезал Фаргал. «Слова не воина и не государя», – подумал Сокт, бросив на царя теплый взгляд. «Слова человека». «Я заметил, в столице на улицах вдвое больше стражников, чем обычно», — сказал он. «Игры?» «Нет, я внял предупреждению Люга. Вождь сказал, поблизости зашевелилось зло. Тебе же сие ведомо». «Да, но с этим злом вряд ли справятся стражники», — покачал головой Кенгизар. «Он как зверь, чует опасность», — подумал Сокт. «А кто справится?» Царь повернулся к посланнику, и его голова показалась Кенгизару, охваченной пламенем на фоне горящего позади факела. «Пока не знаю», — отозвался Кенгизар. «На границах Карнагрии по-прежнему спокойно, насколько мне известно». «Спокойствие нельзя назвать полным», — возразил Фаргал. «Райно?» «Да. Мой капитан отправится туда сразу же по окончании игр, и только Ашеру ведомо, каким будет следующий год». «Не хочешь подняться наверх и спросить у него?» «Не выйдет», — улыбаясь царской шутке, ответил Сокт. «Даже магу не под силу взойти на великие хребты гор Ашура и поглядеть на небесную страну. Ключи, из коих питается мощь волшебства, иссекают вместе с воздухом раньше, чем дерзкий одолеет и треть пути». «Так может и нет ее, небесной страны?» — предположил Фаргал. «Может и нет», — отозвался посланник Соктов. Но поскольку существует «Страна мертвых» там, за пустынями юга, то почему бы не быть и небесной стране там, за великой стеной Ашуровых гор? Во всяком случае, мне хотелось бы полагать, что она есть. А чему учит Яго? Яго? Нашего бога интересуют только зримые вещи. С тех пор, как он сам стал незримым. Помнишь, как сказано «Единый был сыном Ашура»? Но распавшись, потерял себя и перестал быть тем, что есть. Вот почему Ашуру нет дела ни до Империи, ни до всей земли, что носит его имя. Может, это и к лучшему. «Насколько же это истина?» — спросил Фаргал. «Так говорят мифы». «А большего тебе, мой царственный друг, увы, знать не положено», — подумал Сокт. «Тайная всегда сопутствует явному», — сказал он вслух как великолепию залов твоего дворца, тайные ходы лабиринта за их стенами. Но ты ведь не будешь замуровывать их, верно? Нет, — покачал головой форгал Хотя, может быть, и стоило бы это сделать. Он рассеянно повертел в руках кинжал. «Я скучаю», — пожаловался царь. «Я всегда скучаю в дни игр. А когда я скучаю, мне кажется, что лучше быть капитаном на горной заставе, «Или еще лучше, разбойником, за которым охотится капитан, чем императором карнагрии «Как знать», — осторожно произнес Кенгизар, «не предпочтешь ли ты иную судьбу по другой причине?» Фаргал перевел взгляд с кинжала на лицо Сокта. «Недавно», — сказал Кенгизар, «я говорил с твоим верховным магом мескисом о будущем». «И что же?» «Твой верховный маг весьма озабочен будущим». В основном своим собственным будущим. Но тревоги Верховного Мага всегда оборачиваются осложнениями для Верховного Владыки. Особенно, когда есть основания для тревог. «Боюсь, Государь, твоей скуки уже пришел конец». «Надеюсь, что так», — откликнулся Фаргал. «Не люблю чувствовать себя ненужным. Вот только не думаю, что у меня есть настоящие враги. Кто, кроме меня, способен занять кедровый трон?» «Ну разве что хонт хурзак Царь расхохотался. Племянник прежнего императора, владыка земли Шерездар, Хонд-Хурзак, был ближайшим, если считать по крови, претендентом на кедровый трон. И зная это, чуть ли не ежемесячно присылал Фаргалу уверения в своей вечной и искренней преданности. Саканин и Кенгизар в один голос уговаривали Фаргала под каким-нибудь предлогом избавиться от хитрого претендента – Но Фаргал этого не сделал. Ему было смешно даже представить, что Хонт-Хурзак способен отнять у него кедровый трон. А вот зару было совсем не смешно. «Царь!» Рука Сокта коснулась бронзового плеча Фаргала. «Твоя тень там, в магическом мире, раздвоилась!» «Что это значит?» Глаза царя сузились. «Это значит...» Как можно более мягким, успокаивающим голосом пояснил посланник, что злое чародейство проникло в корень твоей судьбы. Некто очень сильно и охотится за твоей душой, о царь. За моей душой? Лоб Фаргала на несколько мгновений прорезали вертикальные морщины. Но потом чело царя разгладилось, а челюсти сжались. Ладонь царя накрыла руку Кенгизара. «Моя душа...» «Еще мягче, чем сокт», — произнес Фаргал, — «крепко привязано к телу, а до моего тела не так-то просто добраться ни чаром, ни железу». «Спасибо, друг мой. Я буду осторожен, насколько смогу». «Вот именно», — подумал посланник, — «насколько сможешь. А ведь если с тобой что-то случится, это будет горем и для моей, и для твоей страны». Кенгизар даже в мыслях не смел признаться, что жизнь его опустеет, потеряй он Фаргала. Пламя фейерверка угасло, и только тогда стало заметно, что небо над Великандаром посветлело. Близилось утро.